Глава 4. На ходу мне всегда думалось лучше, и я бы с удовольствием сейчас мерила шагами гостиную, в которой Дора собрала работников поместья, но была вынуждена говорить, сидя в кресле. Тело Элисы отчаянно бунтовало против лишних движений гудящей поясницей и отёкшими ногами. «Вы все остались с нами в тяжёлые времена, поэтому отныне я буду называть вас дорогими друзьями», начала я вступительную речь, обведя собравшихся взглядом. Мелисса сегодня услышала от меня уже достаточно непривычного, поэтому ничему не удивлялась. Дора тоже просто сидела с каменным лицом и напряжённой спиной. А вот Осим, две горничные возраста Доры, кухарка — Молодая, но ещё толще лисы и её сын, лет двенадцати, смотрели на меня, выпучив глаза и уронив челюсти. А я продолжала. «Вы все уже знаете, что сегодня со мной произошло во время завтрака. Поэтому не стоит удивляться, что я решила полностью изменить нашу с сестрой жизнь. Повторю, полностью. Это значит, что больше ничего не будет, как прежде». Поэтому я даю вам сейчас право выбирать, остаетесь ли вы с нами или хотите уйти». Народ принялся недоуменно переглядываться, и я пояснила. «Мы будем худеть, работать над собой и над поместьем, чтобы через год Мелисса поехала в столицу и нашла себе самого лучшего мужа. Работы будет много для всех, так что подумайте хорошенько». Кухарка охнула, и схватилась за сердце. «Это мне что ж, не надо будет больше готовить привычные блюда?» «Совершенно верно. Но сложных новых блюд нам подавать не придется. Я позже составлю меню». Пиона заметно побледнела и принялась обмахиваться руками. «Да куда ж мы пойдем, госпожа?» — пробасил Осим. «Мы тут с самого рождения живем. Это и наш дом». Горничные, Афанасия и Радмила, закивали, и я хлопнула в ладоши. «Прекрасно!» «Тогда за дело осень, после собрания грузи муку, картошку и сахар на телегу и вези менять на зелень, яйца, мясо, творог, рыбу». «Рыбу!» — изумился Антик, сын пионы. «Вы же её не любите!» «Придётся полюбить!» Развела я руками, не обращая внимания на то, что мили сморщила нос. «Так её в реке и озере полно. Вы раньше запрещали её ловить и готовить? Говорили, воняет очень», — продолжал недоумевать пацан. «А теперь тебе задание — наловить как можно больше рыбы к обеду и ужину. Можешь выполнять», — сказала я Антику с улыбкой. «Он неуловимо чем-то напоминал моих сыновей» и я не могла ему не улыбнуться. Даже когда он выбежал из гостиной, спрятала улыбку, смотрела в окно, как сверкают детские пятки. «А в нашей работе какие будут изменения?» вывела меня из созерцания Радмила. «Ах да», — встрепенулась я. «Скажите мне, что полезного, кроме уборки, причесок и помощи с одеванием, вы умеете делать? Например, огород». С грядками дело имели?» Женщины переглянулись и синхронно кивнули. «Раньше мы выращивали в оранжереи цветы для духов и всякие полезные травы для настоек вашего папеньки», — пояснила Афанасья. «Если бы я не сидела, то упала бы. Серьёзно? А ведь это настоящая удача. А семена остались? А...» Хотела спросить про лабораторию, но прикусила язык. И без того уже лишнего ляпнула. Элиса и про грядки, и про лабораторию наверняка знала, и не спрашивала бы. Ладно, выкручусь. Но всё же какой простор для манёвров открывается? Это же можно сделать маску для лица из яблок. Я видела в саду зелёную дичку. Они от прыщей отлично подойдут. Да и вообще... Лаборатория и травы — хорошее подспорье. Почему сестры все забросили? Мне этого не понять. Семена остались. Ну и в деревне можно попросить. Земля еще месяцев шесть будет плодородной. Включилась в разговор Дора. Вот и хорошо. Давайте займемся делами прямо сейчас. милиса возьми полотенце и плед. Пойдем на озеро. Дора, задержись, а остальные свободны. Через минуту гостиная опустела, и я смогла задать помощнице вопросы, которые у меня возникли во время собрания. «Дора, я хочу знать про лабораторию отца девушек. В каком она состоянии? Может, в доме есть книги князя?» «Конечно, есть, госпожа. Всё есть. Я покажу». «Это позже. Сейчас скажи, далеко ли отсюда город? Успеет осень вернуться с продуктами к обеду?» Дора кивнула и принялась объяснять географическое положение, постоянно косясь на дверь, не идет ли мили Империя состоит из четырех уделов. В каждом есть княжество, герцогство, баронство, графство и другие владения. Наше княжество входит в состав гористого удела вместе с 25 владениями других аристократов. Все они располагаются вокруг Сароса, центрального города Гористого Удела. Там проводятся все деловые встречи, идет торговля и есть разные развлечения. Сарос рядом, всего час пешком, но вы там были последний раз и еще до смерти родителей. У меня появилась интересная идея, способная принести нам денег. С лестницы донесся топот, достойный слоненка, а за ним крик элли а большой зонт брать?» Я моргнула и приложила палец к губам. Большой город и множество владений вокруг него равно огромное количество женщин. А если у сестер Арицких есть комплексы из-за внешности, значит, в обществе существует женская конкуренция. Это то, что мне надо. Ведь вывод женщин в высшую лигу — Это моя специализация уже много лет. Мне просто нужно найти первых желающих совершенствоваться и провести для них обычный курс процедур. А дальше сработает сарафанное радио, и денежки потекут рекой. Мозги заработали в привычном направлении. Нужен грамотный маркетинговый ход. Элли, Элли, ты чего застыла? Смотришь на стену, будто привидение увидела. Прервал полёт моих мыслей голос мили. Я в мечтах уже расселяла клиенток на третьем этаже особняка. «Да, зонт возьмём. И воду. Дора, налей нам с собой воды. Побольше. Ну и про весы с не забудь. Они мне будут нужны утром». Дора заверила, что всё будет. Вручила нам два закрытых пробками глиняных кувшина и проводила до ворот. Милли взяла меня за руку и принялась безостановочно трещать, наталкивая на новые идеи. А что мы теперь будем ночами делать? Нам же нравилось обложиться вкусной едой, налить побольше сладкого чая и читать романы вслух до самого рассвета. Я прикусила язык, напомнив себе, что не стоит умничать и рассказывать сейчас, что избавление от лишнего веса стоит на трёх китах. правильный сон правильное питание и правильная физическая нагрузка. Но самое основное — сон. Ложиться нужно до полуночи и спать в полной темноте 8 часов. Тогда с часу до 3 часов ночи будет правильно вырабатываться соматотерапин, необходимый для восстановления организма гормон роста. «Ночью мы теперь будем спать, мили», потому что нам утром надо будет рано вставать и трудиться. «Трудиться?» — выдохнула сестра. «Именно, над собой в первую очередь. За месяц мы должны преобразиться». «Разве это возможно?» «И почему именно за месяц?» «Потому что лучшая реклама — собственное преображение. Но раз нас никто давно не видел, придётся завтра съездить в город». Засветиться там, во всех местах, где бывают богатые люди, а после преображения посетить эти же места и всех поразить. Ну а дальше — дело техники и красноречия. Начну проводить месячные курсы с группами человек по пять. Много денег брать не буду. В конце концов, мне необходим стартовый капитал, а там я и поместье раскручу, чтобы приносила прибыль. Я уверена, что возможно. «Мы с тобой молодые, а молодому организму проще избавиться от лишнего жира», заявила я, преодолевая одышку. Надеюсь, что у девушек нет непоправимого нарушения обмена веществ, а причины их лишнего веса послужили малоподвижный образ жизни и вредная еда. «И откуда ты всё это знаешь?» — удивилась младшая княжна, утирая с лба пот. «Папиных книг, что ли, начиталось?» Когда только успела, ты же их всегда терпеть не могла». «Вот же, всё выглядит слишком подозрительно. Но, к счастью, мы поднялись на горку, а с неё увидели озеро, и разговор сошёл на нет. деревенская детвора плескалась в воде вблизи небольшого песчаного пляжа. Стало ясно, что озеро неглубокое, а значит, заниматься в нём можно». Осталось найти уединённое место, чтобы не нанести детворе психологическую травму своими одетыми в одно лишь бельё тушками. «Куда пойдём? Туда или туда?» Махнув рукой вправо и влево от пляжа, поинтересовалась я у княжны. «Может, домой?» — предложила Милли, с грустью глядя на спуск. «Я уже есть хочу». Желудок Элисы тоже подавал сигналы бедствия. Требовал срочно его наполнить и больше не истязать. Но я достала из сумки бутылку и, от откупорив, протянула сестре. «Водички попьем пока, потом искупаемся. Так куда пойдем?» Успевшая сделать глоток Мелисса закашлялась. «Искупаемся? В этой воде? Там же глубоко и грязно. Ты сама это говорила. Отдумайся, Элли, мы не умеем плавать!» Прям беда с этой Элли. Я начинала понимать Дору и ее порыв обратиться к высшим силам за помощью. Старшая княжна действительно губила не только себя, но и сестру вместе с поместьем. «Научимся!» — процедила я сквозь зубы, отобрала бутылку, положила ее в сумку и, взяв сестру за руку, потянула вниз и вправо. Мне показалось, что там, за склонившимися к озеру деревьями, мелькает песчаная полоса. И правда, когда мы, обойдя заросли, вышли к спуску на берег, увидели маленький, с двух сторон укрытый деревьями, пляж и настоящую бухту. Мне казалось странным, что тут совершенно пусто. Прекрасное же место. Но вскоре я поняла, что не могу сдвинуть Мелиссу с места. Оглянулась на неё упирающуюся ногами и перепуганную, и до меня дошло. С этим пляжем явно что-то не так. «Не бойся, Милли!» — подкрепила я словами новую попытку сдвинуть княжну с места. Сама в это время гадала, в чём же может быть причина её ужаса. Я об Аире ничего не знала. Вдруг тут водятся русалки и водяные. «Элли, ты с ума сошла!» — воскликнула милиса испуганно. «Ты разве не поняла, что это магическая купальня? Вон же запретные знаки стоят!» Княжна махнула рукой, и я, обернувшись, разглядела выведенные на большом камне какие-то символы. «Это что еще за зверь такой, магическая купальня? И как о ней узнать и не подтвердить подозрения сестры в том, что лиса лишилась разума?» «Ой, да что с нами будет-то? Идем хоть ноги помочим!» Нарочито небрежно пожала я плечами и потянула Милии на песок. «Нет, ты точно не в себе! Нас туда защита не пропустит!» Я отпустила руку княжны и потопала к камню. Признаться, некоторые опасения у меня в этот момент все же присутствовали. Кто эту их магию знает? Вдруг и правда место защищено каким-нибудь невидимым забором под высоким напряжением. Поэтому... Сначала я подняла камень и швырнула на пляж. Ничего. Потом вытянула руку, ничего не ощутила. Вернулась к мили «Видишь, никакого запрета нет. Идем. Это ни о чем не говорит. Просто отца давно нет, вот и некому было обновить запрет, поэтому он истощился. Но нам все равно туда нельзя. Нам теперь везде можно». Мы тут хозяйки и имеем право отдыхать там, где хотим. Может, ты еще и в городской клуб съездить предложишь?» Язвительно взвизгнула княжна. «Или того хуже, без приглашения к соседям на прием заявимся. Все это мы сделаем обязательно, но позже. Надо же будет себя показать». «Это совсем не одно и то же», — устало выдохнула я. «Хватит, мили подозрение что младшая княжна та еще упрямится, и воевать мне с ней придется не на жизнь, а на смерть, накладывались на усталость тела элли от короткой прогулки, и настроение не улучшали. В магической купальне могут купаться только драконы и маги. Отец и мать нам много раз об этом говорили. Не пойду. Вот ни одной жизнеспособной версии, почему нам нельзя зайти в воду, У меня не рождалось. Чудовище там живёт. А почему оно тогда не закусит детьми, которые в том же озере чуть левее плещутся? Я, конечно, совсем в магии не разбиралась, но почему-то была уверена, что причина изоляции пляжа надуманная. Милли, глупости всё это. Я не буду больше следовать старым запретам. Мы — дочери мага, способные родить сыновей магов. А значит магия в нас тоже есть но спящая отрезала я и снова потянула княжну, а раз она в нас есть то и купил это наша хватит упираться рявкнула я вспомни о зверинце на этот раз милиса нехотя но с места сдвинулась, продолжая бурчать под нос давай давай залезь в воду и будешь знать увидит тебя через магическую озерную гладь какой-нибудь дракон и дернет к себе прямо за голую ногу». Я рассмеялась. Что-то упорно мне подсказывало, что запрет придумали родители девушек для деревенских и своих детей, чтобы очистить себе уютное местечко от посторонних глаз. «Ему сил не хватит. Да и вообще, сама подумай, зачем ему это делать», «Скажи ещё, чтобы жениться на мне». «Размечталась! Ничего подобного! Чтобы потешиться над невинной девушкой, одетой в одно исподнее!» «Нет, ну это уже даже не смешно». «А ты думаешь, что империя стоит и процветает на вот таких никчёмных мужчинах? Все маги и драконы только и мечтают, как бы опозорить побольше невинных дев? Вот наш отец был магом. Он разве развлекался таким образом?» Милли опять застыла и заставила остановиться меня. К счастью, мы уже беспрепятственно дошли до песка, и я бросила на него сумку. Ну, может, и не дернет за ногу, но все равно увидит в своем магическом зеркале то, что ему видеть не положено. Без понятия, что это за зеркала такие и существуют ли в самом деле, но спорить я устала. «Ну все, хватит!» «Втыкай зонт и раздевайся», — приказала и принялась расстёгивать пуговицы на своём платье. Удивительно даже не то, что в глупые сказки-пугалки верили Милли и Элли, а то, что деревенские дети и все остальные обитатели поместья тоже держались подальше от этого места. Тёмный народ. Я сняла с себя платье и обнаружила, что под ним на мне ещё и длинная сорочка — сняла её тоже. Под ней оказалось бельё: трусы до самых колен и нечто на широких лямках и шнуровке вместо бюстгальтера. Ну, я примерно что-то такое на себе увидеть и ожидала. Повесила платье и сорочку на куст, готовая бежать в приятную прохладу озера, а Милли всё ещё с платьем возилась. Я упёрла руки в бока и сдвинула брови. Ну, Элли, «Я не хочу. Боюсь!» — захныкала она, испугавшись моего настроя. «Княжна Мелисса Арицкая, оно ну немедленно прекратить и раздеться! Ты хочешь в столицу и замуж?» К моему ужасу сестра задумалась, и я добавила мотивации. «Чтобы устроить в поместье зверинец, да и вообще, чтобы ни в чём не знать нужды!» «А ты прямо в поместье его разрешишь устроить?» «Конечно!» — заверила я Мелиссу. «Жалко, что ли? Я к тому времени буду уже дома, на земле. Она тут вообще единственной владелицей останется». «Тогда ладно, но только ради этих будущих зверей!» — проворчала княжна и начала раздеваться шустрее. Я ей помогла стянуть нижнюю рубашку, взяла за руку и потащила в воду.